Все те дни, пока Исаев лежал в трюме и слышал над собою постоянный изматывающий грохот двигателей, он видел только одно лицо человека, который приносил миску ухи и, сняв наручники, бесстрастно следил за тем, чтобы все было съедено. Возможно, в уху мешали натворные, потому что сразу после этого Исаев погружался в тупое и бессильное забытье. Противиться судьбе он был не в силах уже, воспринимая происходящее отстраненно, равнодушно. Однажды правда сказал: "Я все время потный, очень жарко. Можно принять душ?" "Никс ферштеен", ответил человек, и тогда Исаев понял, что все эти дни уху ему приносил русский. Не может быть, сказал он себе. чтобы наши проломили мне голову в порту. Это какой-нибудь власовец. Я не имею права ему открываться. Какое же это было счастье, когда я добрёл до нашего торгпредства и открылся и слышал своих, ел щи и картошечку с селедкой и постоянно торопил товарищей, чтобы они выехали туда, где ждал помощи Роумен с запелёнутым Мюллером, а они успокаивали меня, говорили, чтоб я не волновался, уже мол поехали. Хотите еще рюмашку? Надо расслабиться. Вы же дома. Сейчас мы вас довезем до порта, тут оставаться рискованно. Знаете ситуацию лучше нас. Пойдемте по седьмому причалу, там вас встретят. Угощайтесь, дорогой. Как же лихо меня перехватили, сонно думал он. Стоило нашим отстать на сто метров всего, стоило мне Остаться одному и все. Я ж знал, что меня пасут постоянно, каждодневно, ежечасно пасут. Надо было бежать сквозь этот масляный, липкий провал портовой затаенной темноты, и очутиться возле сходен нашего корабля, а я не бежал. У меня сил не было бежать. И какой-то вялый туман в голове до того мгновения, пока я не ощутил Раскалывающий треск в темечке. И это было последнее, что я ощутил тогда на берегу Атлантики, в душных тропиках, пропавших рыбой, мазутом и канатами. У каждого каната в порту свой особый запах. Странно, почему так? Утром тот же человек поднимал его, снимая с ног веревки, и вел в туалет. Дверь закрывать не разрешал, внимательно смотрел, как он корчился над узкой горловиной гальюна. На корточках долго сидеть не мог, снова ломила в позвоночнике, до того дня, пока его не вылечила индианка. когда же это было? Как ее звали? Кабовирахи или это Вощь, ее муж. Ее звали Кансерихи. Кажется, так. На гвозде висел один лист белой бумаги. Его приходилось долго разминать, потому что бумага была канцелярская, твердая, чуть ли не картон. "Слушайте", сказал как-то бессловесному человеку Исаев. "Неужели на судне нет пипифакса? — "Никс Форштейн, — заученно ответил тот, надевая на запястье Исаева наручники. Он мог осознанно поэтапно думать лишь утром перед походом в гальюн, до ухи и перед ухой ужином. Всё остальное время лежал в мокром беспамятстве. Руки в наручниках, ноги повязаны, словно у коня в ночном. Тело, задервиневшее, лишь изредка сведёт судорогой икры, но он воспринимал эту судорогу как благо. свидетельство того, что жив, что происходящее не бред, а явь, самое что ни на есть реальность. Он потерял счет дням, но понял, что плавание длится долго, потому что брюки не держались на нем. от жары похудел, попросил дать ремень Никс Форштеен. Через несколько дней он сказал: "Переверните матрас. Он мокрый. Вы меня так живым не довезете, накажут, Никс Форштейн, — ответил человек, и в глазах у него сверкнуло ледяным, искристым холодом. Однако на завтра, когда его повели в гальюн, матрац заменили. Вместо того, который превратился в мокрую, пропахшую потом и мочой труху, бросили пару байковых одеял. На одном из них он обнаружил выцветшее клеймо Теплоход Валериан Куйбышев. Значит, правда, сказал он себе. Значит, все, что я гнал от себя все эти годы, чему запрещал себе верить, что постоянно рвало сердце, правда? С мучительным стыдом он явственно увидел лица Каменева, Кедрова и Рыкова, когда семнадцатилетним впервые переступил порог Смольного в октябре. Он в три дня легко освоил вождение мотора и попеременно возил на французском авто Антонова Овсиенко и Подвойского. Отец проводил дни и ночи вместе с Мартовым и Либером. Встречались редко, ночью, чаще всего под утро. Севушка, говорил тогда отец. Ты с теми, кто не хочет думать о реальностях. Нельзя удержать власть в одиночку. Нельзя отбрасывать всех, кто начинал революцию в этой стране. Сие чревато!» Папа, даже мудрейший и честнейший Владимир Львович Бурцев кричит: России нужна сильная личность, хватит болтовни, необходим порядок, пора действовать. Это ж страшно, папа. Призыв к сильной личности означает путь в военную диктатуру и новую монархию, пусть наполеоновскую, но монархию. А вы что предлагаете вы, меньшевики? Где ваша программа? Ждать? Но ведь придет новый Корнилов, расставит казаков по углам и вас же повесит на столбах вместе с нами и товарищами Есерами. Армия доведена до белого коленя! Армия готова на все! Она не прощает проигранных воин. Лебедь, рак и щука, вздохнул отец. Когда сегодня Керенский назвал происходящее на улицах бунтом черни, Мартов заклеймил его как человека, объявившего гражданскую войну революции. Даже член партии Керенского, чистейший Миша Гоц, тревел от временного правительства программы. Да, мы подвержены извечной хворобе русского либерализма, болтовне и пустым дебатам, но нельзя требовать власти одной партии. Это такая же диктатура, как бурцевская сильная личность. Я обещаю тебе поговорить с бурцевым Севушка, но не связывай себя накрепко с теми, кто играет азартную игру во власть. Предложение Сухо спросил он отца: "Как же мы умеем обижать максималистским тоном? Как же безжалостны мы в вопросах, на которые нет и не может быть однозначных ответов?" Отец тогда посмотрел на него с укором. "Думать, севушка, думать. Ты прав, мы с Мартовым и Плехановым болеем традиционной болезнью. споры, поиск оптимального пути, составление резолюций, просчет вероятностей, боязнь крутых решений. Все верно, сынок. На то мы и русские. Но примет ли народ западноевропейскую модель революции, которую столь решительно предлагают Ленин и Троцкий? Об этом ты думал? Когда человек принес уху, Исаев собрал себя, был готов к работе. Натужно сблевав в миску, он оттолкнул ее, отвалился на спину, застонал "Воды, умираю, скорей!" Он перешел на русский. "Да, я у своих, теплоход Куйбышев, но свой ли я этим своим? А если я им не свой, значит, пришло время работать".